Глава 32. Адель набирала Давида с замиранием сердца. Муж суров, и от этого никуда не деться. Но у него добрая, щедрая душа, как бы он ни скрывал. Она уже решила, что заберет ребенка. Если бы не знать о нем, то это одно, а вот так... Она представила, как малыш лежит один в детской кроватке. Никому не нужный маленький человечек, который знает, что кричать бесполезно. Никто не придет на его зов, как бы он ни желал почувствовать рядом привычное тепло мамы, ее запах и биение сердца. Она не смогла сдержать слезы. Первые слова получилось произнести сквозь всхлипывание. Звонила бывшая секретарь Сергея. «Ты плачешь?» Тревога в голосе мужчины, готового любого порвать за любимую женщину. «Что случилось?» И чуть не криком. «Почему молчишь?» «Давид, со мной все хорошо». Она слышала его вздох облегчения. «Света родила и оставляет ребенка в роддоме, он там один». Новый всхлип и прямой вопрос от Давида. «Ты хочешь, чтобы мы его забрали?» Его «мы» подразумевала общее согласие. Давид в очередной раз показывал, что они семья. «А Сергей?» Она не указала его отцом. «Хорошо, сейчас отправлю туда адвоката. Что она хочет?» «Я не стала слушать. Не вздумай ничего давать». Мы оказываем ей услугу, а не наоборот. Иначе начнет просить постоянно. Она повысила тон, подчеркивая важность слов. Не хочу, чтобы эта женщина жила за счет моей семьи. Понял. Как ты себя чувствуешь? Голова не кружится? Что с желудком? Нет тошноты? И все-таки я настаиваю на полном обследовании. Завтра. Адель уже жалела, что решила позвонить мужу до тестов. Завтра что? Он не отключался, почувствовал, что она что-то не договаривает. «Соглашусь поехать в клинику и на гипноз». Он вздохнул. Слава богу, что причина в этом. «Так и не веришь моим словам? При том, что Бинси в последние дни приезжает в особняк делать массаж Валентине Петровне, и вы сдружились? Хочу извиниться, если не права, и перевернуть эту страницу в новую жизнь с чистого листа. Что ты задумала?» В голову лезли всякие мысли на фоне исчезновения племянника, не передавшего дела новому гендиректору. Она рассмеялась. Давид в последние дни во всем видел подвохи и заговоры. Хотелось обрадовать его по-настоящему счастливой новостью. «Набери через час, или лучше приезжай домой, и все узнаешь». Давид ответил моментально. «Еду, заодно обсудим все по ребенку». Он сбросил вызов, а Адель погладила ладонью по животу. «Ну все, дольше тянуть нет времени. Давид скоро будет дома». Она не стала говорить вслух, что, возможно, обсуждать станут будущее ни одного малыша. «Скажу, чтобы обед накрывали на четверых?» «Да, Давид и Павел. А может, привезет с собой адвоката? Ребята поедят на кухне?» Адель имела в виду охрану. Валентина Петровна кивнула. Она успела во всем разобраться за несколько дней. Прислуга ходила шелковая. Идеальная чистота, порядок в доме и никаких обожаемых взглядов на Давида. Намеки на блуд... Грозная тетушка присекла сразу. Она недолго ворчала, привыкая к новому, подобающему статусу родственницы Давида – гардеробу, выбирала из коллекции, что доставили на дом, советуясь со снохой. Времени заняло больше, чем было бы с обладающим идеальным вкусом Давидом, зато без мужского глаза на оголенных руках или ногах женщины, радиющей за нравственность. Валентина Петровна купалась в любви племянников, вбирая то, чего лишена была долгие годы засыпала услышав спокойной ночи и желала всем доброго утра сама если был рай на земле то для нее он вместился в размеры особняка с приусадебным участком и прудом с густым лесом за высоким забором адель не уставала подставлять голову под ласковые руки женщины напомнившей о любви матери давид недоумевал почему сам не догадался пригласить к себе любимую родственницу радость в глазах жены наполняла теплом заледеневшую душу Валентина Петровна повторно протянула тесты. Через пять минут они вдвоем гипнотизировали пластмассовых свидетелей за рождение малышки Адель. Шесть полосок, шесть пластмассовых указателей маршрута к счастью. Они плакали, обнимая друг друга. Адель не могла стоять, ватные ноги отказывались держать. Она упала в кресло. Сердце стучало, как бешеное, оказывается, огромное счастье может свалить с ног. «Я бабушка!» Валентина Петровна целовала лицо девочки, наплевавшей на приговор врачей. «Я стану бабушкой беловолосой крошки!» Старушка закрыла глаза, вспоминая лицо малышки из сна. «Она такая красавица!» Адель распирала от счастья. «Она станет мамой. Нужно отгонять мысли, что никогда не увидит лица сына. Он будет у них с Давидом уже завтра. Вернее, он уже есть». Аделина только сейчас задумалась, что Бог послал Мирошку взамен убитого мальчика ради спасения их обоих. Ее от гнева и злости, его от влияния подлого негодяя. Она обязательно вырастет Кроху хорошим человеком, намного лучшим, чем его отец. Адель почти бегом отправилась на прогулку и больше не покидала двор, наблюдая между разговорами за воротами. С каждым днем становилось теплее. Ласковое солнце дольше висело над головой. Сейчас оно припекло настолько, что Адель скинула пиджак, оставшись в одном легком платье. Она удерживала пальцы на большом расстоянии от экрана смартфона, чтобы не набрать Давида. Хотелось увидеть его глаза при радостной вести. Ладони в тысячный раз легли на живот, узнавая у дочери, все ли с ней хорошо. Она рванула к отъезжающей в сторону железяки, не в силах молчать еще хоть минуту. Валентина Петровна семенила, отстав на десяток метров. Давид приказал остановить машину сразу, как только пересекли черту двора. Он выскакивал из автомобиля с колотящимся сердцем. Крепкие руки широко раскинуты в стороны. Поймал худышку и легко подхватил на руки. Сталь в глазах сверлила светящийся счастьем карамельный взгляд Адель. «Говори, что случилось прямо сейчас. Пожалей старика, готового схватить первый инфаркт». Адель обхватила гладкие щеки ладонями. Без бороды муж выглядел мудрым, рано посидевшим мальчиком, намного моложе племянника. Подумаешь, шрамы. Они украшают мужчину. Она прильнула к плотно сжатым губам, понимая, что муж не хочет напрягать щеку до полного заживления. Никаких комплиментов. Пусть думает о себе хуже, чем есть. Красавицей в доме должна быть жена. Мудрый совет от тетушки. «Старик, ты держишь в руках золотую рыбку!» Она рассмеялась недоумению в серых глазах. «Хотя не так. Мальчик, ты держишь в руках аквариум с золотой рыбкой внутри!» Давид качнул головой. С каждым словом все непонятнее и чудовище. Он улыбался таинственности в любимых глазах, довольный, что ничего плохого с ней не случилось. «Говори, наконец, не то стану пытать щекоткой!» Пальцы, что держали за спину, переместились ближе к плечу. Адель, прогнувшись, хихикнула. «Ты станешь папой!» прозвучала отмазкой. Давид пожал плечами. Решение принято еще час назад. Ничего не изменилось за короткое время. «Конечно, ты мамой!» Он кивнул на вышедшего из машины семейного адвоката. Саша предлагает проехать в роддом всем вместе и посмотреть мальчика. Хотя с любыми проблемами здоровья мы его все равно заберем, вылечим и вырастим. «Глупый!» Адель качала головой. «Ты не допонял. Давид напрягся, нахмурив брови. Непонятные игры. Чего именно? Адель смеялась над обретшим тугодумие мужем. От счастья можно не только падать, но и глупеть. Она проговорила по слогам. «Я беременная. У нас будет ребенок, твой и мой». Адель наблюдала, как плавится сталь, наполняя глаза сурового циника беспредельным счастьем. Он не распрямлял брови, не уверенный, что расслышал правильно. Хриплая. «Повтори. У нас с тобой родится собственный ребенок, примерно через восемь месяцев». «Еще раз». Желание слышать музыку этих слов вечно. «Ты станешь папой. Я рожу, кровь от крови, плоть от плоти. И все равно чуть с недоверием». «Второй сын?» «Дочка». Адель склонила голову на бок, всматриваясь в лицо мужа. Она видела, насколько тот ошалел, но ожидала взрыва эмоций, которых не было. «Откуда ты знаешь?» почти недоверчиво от человека, редко балуемого судьбой. Адель опустила плечи, проворчав недовольно. Валентина Петровна видела ее во сне. И тут до Давида дошло, что это не розыгрыш. Он захлебнулся словами, с трудом продавив. Ну, раз так сказала тетушка, поцелуев глаза, щеки, нос, еще плоский живот, наплевав на осторожность. Попроси Адель достать с неба звезду, пошел бы в отряд космонавтов. Грудь распирала от счастья и гордости. Давид закружился, крепко сжимая в объятиях, подаренную Богом, выстраданную любовь. Сердце билось в районе горла, щемящая нежность пробила на слезы. Всегда немногословный он захотел поделиться радостной вестью со всем миром и закричал так громко, что с деревьев за забором с карканем взлетели вороны. «У меня будет дочь, самая красивая, умная девочка на свете, папина принцесса!» Эхом ушло далеко в лес, вернувшись дочь, принцесса, наследница огромной империи.